Глава пятая. Похититель. Марианна с криком откинулась в вглуд кареты, с ужасом глядя на открывшийся затворенной дверцей романтический мирный пейзаж, пышно залитый лучами заходящего солнца, превратившийся в ее глазах в прообраз тюрьмы. Ее спутник вышел, присоединился у подножия к тому, кто ее опустил, и, почтительно склонившись, предложил руку. «Если госпожа княгиня не сочтет за труд...» Загипнотизированная этими двумя в черном, которые вдруг показались ей посланцами рока, Марианна спустилась с безучастностью автомата. Она поняла, что всякая борьба бесполезна. Она оказалась одна в этом пустынном месте с тремя мужчинами, обладавшими тем более значительными правами, что они представляли неоспоримую власть. Власть ее мужа, человека, который был ее господином, и которого она отныне должна опасаться. Если бы это было иначе, санта анна никогда не осмелился бы похитить ее так, прямо во Флоренции, почти под носом, у великой герцогини. Под полуразрушенной аркой призрака монастыря, которую при других обстоятельствах она нашла бы очаровательной, Марианна действительно увидела ожидавшую большую дорожную Берлину. Перед нею стоял мужчина, держа лошадей под устцы, Берлина, хотя и не новая, производила впечатление очень удобное для длительного путешествия. Однако, словно Данте у страшных дверей ада, молодая женщина почувствовала, что пора оставить всякую надежду. Она собиралась обмануть человека, который оказал ей доверие, и она, в свою очередь, оказалась обманутой. Она слишком поздно поняла, что Зоя Ченами никогда не писала это письмо, что она ничуть не нуждалась в ее помощи и в настоящее время спокойно принимает своих обычных друзей. Что касается Марианны, уверенной в покровительстве и могуществе Наполеона, она оказалась отторгнутой от них, словно на острове, на которой обрушиваются разъяренные волны. Она, наконец, была уверена, что любовь к Езону сделала ее неуязвимой, и блистательная победа станет ее логическим завершением. Она играла и... проиграла... Невидимый муж предъявил свои права. Оскорбленный, он силой заставил уважать их. И когда, наконец, беглянка окажется перед ним, даже если снова перед пустым зеркалом, она будет одна, безоружная и с беззащитной душой. Мощная фигура герцога Подванского — его властный голос не могли защитить ее, объявив неотъемлемые права Наполеона. Слабый свет вдруг появился во мраке отчаяния Марианны, прорезая его тоненьким лучиком. Скоро заметят, что она исчезла. Аркадиус, Ариги, даже бнелли будут ее разыскивать. И кто-нибудь из них, может быть, найдет первый путь. Поэтому они обязательно отправятся в лукку, чтобы по меньшей мере убедиться, что князь не причастен к похищению. И Марианна достаточно хорошо знала их, чтобы не сомневаться в том, что они не позволят водить себя за нос или просто выпроводить. Жолеваль со своей стороны способен камня на камне не оставить на Вилле, Дей и Кавалли, чтобы отыскать ее. Внешне невозмутимое. Ибо ни за что в мире она не хотела проявить боязнь перед слугами, которые были для нее просто сбирами. Но, возбужденная до глубины души, Марианна вела себя при новом отъезде так, словно это ее не касалось. Она наблюдала, как державший лошадей человек передал их кучеру, затем занял его место и направил купе в сторону Флоренции. Тогда двинулась и Берлина. Она поднялась по тропе и выехала на дорогу. И эта дорога вырвала Марианну из невозбутимости. В самом деле, вместо того, чтобы направиться к багровому диску солнца, готовому исчезнуть за колокольнями города, чтобы, обогнув Флоренцию, выехать на Лукскую дорогу, Тяжелая Берлина, следовавшая до сих пор за купе, свернула на восток к Адриатике, оставив за спиной лукку. По-видимому, это был логичный маневр, чтобы обмануть возможную погоню, но Марианна не смогла удержать молчание. — Если вы действительно люди моего супруга, — заметила она сухо, — вы должны привести меня к нему. А эта дорога ведет совсем в другую сторону. Не изменяя учтивости и смирения, которые уже стали казаться марианне, хотя и необходимыми, но чрезмерными, мужчина в черном ответил с лощавым голосом. «Многие дороги ведут к хозяину, эксленса. Достаточно знать, какую выбрать. Его светлость не всегда живет на вилле Дэй Кавалли». Мы направляемся в одно из других его владений, если госпоже будет угодно. Ирония последних слов заставила оцепенеть Марианну. Нет, ей не угодно. Но могла ли она выбирать? Холодный пот неприятно оросил ее лоб, и она почувствовала, что бледнеет. Ее хрупкая надежда на скорую помощь Жолеваля и Орриге растаяла. Она, конечно, знала от Донны Лавинии, что ее супруг не пребывал постоянно в Лукке, то также иногда в одном из своих других владений. Какому же везут ее? И как удастся ее друзьям отыскать ее там, когда она сама не знает, где они находятся? Она потеряла, не слушая чтения брачного контракта во время свадебной церемонии, возможность узнать это, но сколько возможностей она уже упустила за свою короткую жизнь. Самая прекрасная, самая великая была предоставлена ей в Селтон-Холле, когда Язон предложил бежать с ним. Вторая, когда в Париже она снова отказалась следовать за ним. Мысля из зоне залила ее печалью, в то время как горечь уныния охватила ее. На этот раз сама судьба против нее, и никто не придет бросить в ее зубчатые колеса горсть спасительного песка. Последнее слово за мужем. Оставалась надежда, что Марианна сможет сохранить с помощью своего очарования и ума, а также доброты Донны Лавинии, которая не покидала князя и могла бы стать на ее защиту, случайную возможность бегства. Если представится такая возможность, Марианна, не задумываясь, использует ее. Уже не первый раз ей приходилось убегать. С особым удовольствием и некоторой гордостью она вспомнила свое бегство от Марвана-грабителя. Затем были свежие, из амбара в Мортфонтене. В каждом случае ей сопутствовала удача, но кроме всего прочего и сама она была не так уж глупа. Потребность встречи с Язоном, потребность внутренняя, идущая из глубины ее плоти, незахватывающая сердце и разум, станет побудителем, не считая присущего ей стремления к свободе.